Тренировка. Ночь провел очень беспокойно. Петрович вернулся домой только под утро. Попытался заснуть, но пиковые тузы, короли, дамы и валеты кружились в голове невообразимыми раскладами. Несколько раз он вставал покурить, включал телевизор, брался за книгу, вроде засыпал, но опять просыпался. Прошедший день не выходил из головы. Вернувшись в бюро, он первым делом вызвал Любляну, дал ей чек. Та от радости захлопала в ладоши. Контракт? Да, я же говорила, что книга к успеху. Попросил отнести чек в банк, получить по нему треть суммы наличными, а остальное положить на счет. Оставшись один, он взялся было за томик Стивенсона, который так и лежал на столе, но тут же пошел и поставил его на место какая-то чушь. До конца дня оставалось еще несколько часов, но Петрович повернулся к стойке бара, достал бутылку коньяка, бокал и вернулся к столу. Сделав глоток, он вдруг подумал, что не так все плохо. Есть еще целых два дня на подготовку. Первым делом завтра утром к тете отдать долг. Он поднял трубку, набрал номер, дождался тетушкиного мелодичного: "Алло?" И порадовал ее сообщением об утреннем визите. Вернусь от тети, нарисую дома дерево решений. В воскресенье приду сюда и раскидаю по дереву все материалы о филиалах международных фондов и некоммерческих организаций. А сегодня что? Может, все таки Любляна? Только сейчас он вспомнил, что войдя в приемную, секретарша тут же встала из-за стола, он автоматически отметил ее ту самую мини-юбку. Если я угадал ее настроение, то когда она вернется из банка, зайдет к нему в длинном пальто. Мои реквизиты. Как надув губки, она называла этот наряд, обычно предшествующий вечеру вдвоем. Нет. Надо, чтобы голова отвлеклась. Серьезно отвлеклась на что-то другое, а то мне и на ее бедрах. Он сделал глоток. Автор острова Сокровищ. Это за тебя будет видеться пиковый туз. Туз! Сегодня же пятница. Вот что мы сделаем. Пойдем в карточный клуб и сыграем по маленькой, несколько партий в билот. Билот карточная игра в 32 карты. дверь отворилась без стука, и Любляна, распахнув длинное пальто и постукивая каблуками высоких блестящими голенищами, обтягивающих ноги сапог, Подошла к столу и села в кресло напротив. Она достала из сумочки конверт, пачку сигарет, зажигалку и, протянув конверт своему начальнику, закурила. Петрович взял конверт, достал деньги, отсчитал несколько купюр, вложил их обратно в конверт, засунул его в левый внутренний карман, застегнул тот на пуговицу, затем открыл сейф в правой тумбе стола и положил туда остаток суммы. Теперь Неприятное объяснение. Послушай, милая, мне сегодня надо кое-чем заняться. В пятницу вечером одна бровь взлетела вверх. Да, в пятницу вечером. С понедельника я буду появляться здесь только к концу дня, и так в течение целого месяца. Предстоит много работы, так что сегодня надо кое-что подготовить. И глядя на надутые губы, он решил немного подсластить пилюлю и задать вопрос, который ей наверняка поднимет настроение, потому что он заранее знал ответ. Послушай, а как у тебя выходит так двигать бровями? Получается? Ты заметил? Это от уроков актерского мастерства. Каждый вторник второе занятие приходилось на утро субботы. Любляна уходила пораньше, брать уроки в театральной студии какой ты у меня все таки душечка. Любляна обижала стол, сесть на колени в его кресле у нее не получалось. Всегда мешали высокие подлокотники. Поэтому она слегка откатила кресло, забралась на стол, раздвинула ноги, открыв тонкую, интимную, но все таки ей не откажешь во вкусе совершенную непрозрачность колготок. Положила ноги на эти самые подлокотники, подкатила ногами кресло к столу, наклонилась И поцеловала его. Поцелуй получился долгим. Девушка не могла отказать себе в театральности, а Петрович не хотел лишать ее этого мимолетного удовольствия в благодарность за столь короткое объяснение. Наконец пара разомкнула объятие. Любляна таким же непринужденным жестом ногами откатила кресло и встала со стола, демонстративно оправляя, что ты делаешь? Там даже нечего оправлять свою Мини. Тогда я позвоню Милене и приглашу ее на ужин. Я же теперь могу себе позволить пригласить. Это была предоплата за срочную работу? Можешь. Думаю, что ты можешь себе позволить еще что-нибудь. Это был аванс за ответственную работу. Ого, так я что, могу даже пройтись по магазинам? Можешь. Но Петрович встал с кресла и легко коснулся губами ее щеки пределах сметы. Секретарша рассмеялась и чмокнула его. Тогда я побежала. Беги, беги. И когда секретарша повернулась, чтобы выйти из-за стола, Петрович ласково шлепнул ее. Любляна почти добежала до двери, как вдруг повернулась. Милый, если надумаешь, звони, и послала ему воздушный поцелуй. Он был членом двух карточных клубов одного элитного, а другого много проще, располагавшегося в районе центрального вокзала. Вылетный клуб идти не захотелось. Там не отвлечёшься. Все время надо думать о том, какое впечатление ты производишь на потенциальных клиентов. А в игорном заведении все было гораздо свободнее. Оно располагалось в подвале старинного дома еще той эпохи, когда вокзал строился совсем без расчета на будущий центр города о на его прежнюю торговую окраину. Поэтому клуб, несмотря на крикливую неоновую вывеску "Трумпф" с немецкого козырь, с незапамятных времен носил прозвище "Таможни". Разношерстная публика играли в основном помаленькой. Большие игры устраивались в частных домах. Но вчерашний вечер запомнится надолго. Терцы шли один за другим. Терц в Белоте и деберце выгодная комбинация из трех подряд карт одной масти. Маленькая довольно быстро увеличивалась. Партнеры хотели отыграться, предлагали повысить ставки, и Петрович не возражал. Терцы шли и шли. Но отвлечься все равно не получалось. Клуб самоубийц не выходил из головы. Петрович загадал, выпадет ли ему тузовый Терц в пиках или нет. Но за весь вечер не то, что в терце, Даже голый пиковый туз ни разу не лег в его руку. Зато с каким-необъяснимым, почти садистским наслаждением он бил козырем зловещую карту, когда пики обходили его стороной. К нему вдруг вернулся утренний азарт. Тело вновь обрело упругость. Да, еще посмотрим, кто кого. Уходя, конверт можно было оставить в бюро. Отдать тёте долг Хватит и ты свои В гардеробе, надевая пальто и неудачно повернувшись, чтобы поймать рукав, он столкнулся с незнакомцем. Длинный кожаный плащ и черная, надвинутая на лоб фетровая шляпа. Петрович пробормотал извинения и хотел было спрятать от смущения глаза, как они вдруг остановились на незнакомце. Показалось, что его шляпа медленно поднимается вверх на широко раскрытыми глазами. Но это продолжалось меньше мгновения. Незнакомец улыбкой принял извинения, обошел Петровича и стал снимать у стойки гардероба плащ. Азарт продолжал будоражить. Удачливый игрок тоже подошел к стойке и взял трубку телефона. Слушая длинные гудки, неужели ужин с Миленой так затянулся? А, они, наверное, в кино. Край глаз отметил высокую в малиновом вельвете спину, черные длинные волосы, оглаживаемые тонким бриллиантным безмянным пальцем. Руками. Где-то я видел эти руки. И тут же сонная Алё